Глава 7. Гаранин, Вторая гильдия. Дверь в кабинет Бурмистровой распахнулась, и в нее ворвался Роман, бросив на стол перед преподавательницей документы и отчетную ведомость. Анастасия Вячеславовна подняла на него удивленный взгляд, нахмурилась и принялась собирать разлетевшиеся по столу бумаги. «Я прекрасно знаю, кто вы, Роман Георгиевич», — ответила она холодно, все еще не сводя взгляда со взъерошенного парня — «И не следует мне угрожать». «Что вы, какие угрозы!» Рома улыбнулся ей, развернувшись, сел за ближайшую парту перед Вандой и Егором, прибывшими в школу еще утром без гаранина. Они вопросительно переглянулись и дружно посмотрели на находившегося явно на взводе Романа. «Я просто вам изливаю душу, показывая, что будет, если вы не поставите зачет и не допустите к этому проклятому экзамену, оставив меня без диплома». Наумову придется меня уволить, а я вернусь к своей непосредственной работе во второй гильдии, посвящая ей все свое освободившееся время. «И что, по-вашему, это, если не угроза?» — напряженно спросила Бурмистрова. Само присутствие в школе убийцы напрягало и не только ее, да и во время его обучения Гаранин никакой симпатии не вызывал практически ни у кого из преподавательского состава. Многие знали, на что способны представители этого рода а сам роман никогда не славился особой выдержкой. На внеплановом педсовете многие пытались воззвать к разуму Троицкого, убеждая его пойти на уступки и придумать хоть что-то, чтобы не допустить гаранина на территорию школы. Но этот старый, сбрендивший темный, был непреклонен, хотя никого из проверяющих на тот момент в учительской не было. Рощин, незадействованный в этом безумии, находился просто в омерзительно хорошем настроении, страшно раздражая остальных учителей. Он даже сам вызвался помочь с экзаменами и сейчас должен был проверять полосу, доделывая ее в рекордно короткие сроки. У них была еще неделя до сдачи основного экзамена. И никто ничего, разумеется, подготовить не успел, оставив, как обычно, на последний день, кроме преподавателей ботаники и телекинеза. «Анастасия Вячеславовна, побойтесь всех богов. Как я могу угрожать заслуженному преподавателю столичной школы магии?» «Да меня троицкие на мелкие звездочки порежет, и я ничего не смогу ему противопоставить». Улыбнулся Роман в очередной раз ровно в тот момент, когда в кабинет вошли проверяющие, ясно дав понять, что будут пристально следить за тем, как у внезапно появившихся учеников будут проводиться экзамены. «И да, Анастасия Вячеславовна, я никому не угрожаю. Угрозы вредят репутации». Холодно добавил он, почувствовав на себе несколько пар глаз. «Ты дома не ночевал, где ты был?» Шепотом поинтересовалась Ванда, наклоняясь к уху Романа. «Потом», — так же тихо ответил он, — «возникли некоторые проблемы, требующие моего личного вмешательства», — уклончиво ответил Рома. «Попрошу вас оставить ваши семейные разбирательства на более подходящее для этого время, и когда рядом не будет меня», — прервала их Бурмистрова. «Я так поняла, задерживаться у нас вы не планируете, поэтому сразу перейдем к практике». А нас она пару часов теории мучила, хмыкнул Егор, расслабленно откидываясь на стуле. И кажется, Ванда ее завалила, общая бытовая магия явно не ее конек. Для чего она ей вообще нужна? удивленно повернулся Роман к нему. Хотя ты прав, шить и мыть посуду хоть с магией, хоть без нее Ванда совершенно не умеет. Роман Георгиевич, повысила голос Бурмистрова, начнем, пожалуй, с вас. «Обратите на меня свое драгоценное внимание!» Но Роман в этот момент внимательно рассматривал проверяющую комиссию. Двое мужчин, переглянувшись, вышли из кабинета под тяжелым взглядом светлых глаз, словно стружку с них снимающих, оставив в кабинете одну молоденькую девушку, не посмотревшую на закрывшуюся перед ее носом дверь. И только после этого Гаранин посмотрел на Бурмистрову. «Да?» Роман потер обеими ладонями переносицу, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из школьной программы, но это давалось ему с трудом. Прошло слишком много времени, чтобы ничего не значащие эпизоды из его жизни полностью стерлись из памяти. Это прекрасно показали те три часа, когда он получал зачеты по истории и географии. Учитывая, что последнее было вообще его слабым местом, то беседа с преподавателем вышла довольно эмоциональной. «Что вы от меня хотите?» Наконец, не выдержал он, прикрыв глаза. «Мой предмет не только дает представление о магии в целом, он всецело завязан на контроле», — довольно мягко напомнила ему Анастасия Вячеславовна. «Единственное, что нужно сделать для получения допуска к выпускному экзамену, это показать, что своей магией вы владеете и полностью ее контролируете. Вы маг воздуха, я правильно помню». «Да, воздуха, точно», — прошептал Рома, быстро блокируя все нити в источнике, призывая только то, что отвечало за названный дар. Выпрямившись, Гаранин сделал замысловатый жест рукой. Воздух в помещении сгустился до такой степени, что стало тяжело дышать. Бурмистрова вопросительно подняла брови, потянувшись за телефоном, чтобы вызвать Троицкого, но остановилась, решив не провоцировать сидевшего перед ней мага. Прямо перед романом начали образовываться миниатюрные смерчи, медленно и показательно превращающиеся в воздушные кинжалы. Их было не меньше десятка, и все они разом пришли в движение, образуя в воздухе ровный круг. Взмах руки, и они закрутились в странном завораживающем танце, не нарушая идеальную геометрическую фигуру. «Роман Георгиевич, уберите их!» Тихо, но твердо произнесла Анастасия Вячеславовна, не сводя взгляда с воздушных клинков. В теории она могла справиться с такой атакой, но опыта у нее было маловато, чтобы нивелировать подобные сильнейшие заклинания. Очередной взмах, и в полу образовалась черная дыра, куда один за другим в одну точку устремились клинки. Когда последний достиг своей цели, воронка захлопнулась, не оставив ни единого следа на полу. «У нас не боевая магия!» Бурмистрова вскочила на ноги, хлопнув ладонью по столу. «Вы просили показать контроль». Тоже повысил голос Роман. «Это высшая степень контроля. Что вы от меня еще хотите? Могу пожонглировать хомячками. Вы сами не обозначили задачу, не задав четкие критерии». «То, что вы продемонстрировали элемент, выходящий за пределы школьной программы». Бурмистр Василой взяла ручку в руки, не сводя при этом взгляда с Гаранина. «Так и я не школьник. Я пять лет назад закончил обучение здесь». «И думаете, у меня было время учиться штопать носки без иголки и ниток и развлекать детей летающими воздушными шариками?» Уже более спокойно спросил он. «Похоже, что и во время вашего обучения вы не совсем понимали истинной сути моего предмета», — резюмировала Анастасия Вячеславовна. «Практически все представители древних родов приезжают в школу, уже полностью контролируя свой дар. Что мне нужно сделать?» Провел рукой по лицу Роман, стараясь взять себя в руки. Возвращение сюда было для него стрессом, а учитывая сферу его деятельности, на радушный прием он изначально не рассчитывал. «Ничего. Вы наглядно продемонстрировали, что полностью владеете собственным даром. Хотя, может, у Натальи Васильевны, как обычно, есть какие-то возражения?» Она прямо посмотрела на стоявшую в сторонке и старающуюся не привлекать внимания девушку из комиссии, Она покачала головой, делая какую-то отметку в своем блокноте дрожащей рукой. Наталья не была магом, и такая показательная угроза со стороны убийцы смогла помочь расставить приоритеты, когда стоит вмешиваться, а когда следует промолчать. Их направили сюда, чтобы они залезли во все дыры и нашли максимум нарушений, достаточных для того, чтобы закрыть школу и выставить Троицкого не в лучшем свете». Сейчас девушка явно осознала, что ни Троицкого, ни Гаранина, ни других магов, собравшихся в этом месте, лучше не злить и уметь вовремя остановиться. А еще она отчетливо поняла, что магов не просто так всегда и во все времена боялись и недолюбливали. «Вот и отлично. Ванда, чтобы больше не было никаких недоразумений, а то, мне кажется, ваш гражданский муж может на вас влиять больше, чем вы думаете». «Просто продемонстрируйте мне точность и тонкость ваших манипуляций с магией. В кабинете для этого расставлены свечи. Зажгите их, а потом потушите. Большего от вас не требуется», — ядовито произнесла Бурмистрова, глядя на Ванду с явной неприязнью. это все? недоверчиво переспросила Ванда и с удивлением посмотрела на преподавателя по общей магии. «А что вы хотели? Это школа!» Бурмистрова сжала губы, и сверлила взглядом сосредоточенную Ванду, не понимающую, чем могла вызвать столь явное недовольство к себе. «Да, Рома, ты всегда пытаешься выделиться, даже когда этого не нужно», широко улыбнулся Егор и похлопал выпрямившегося Романа по плечу. Гаранин встал, забрал документы, где Бурмистрова поставила допуск, и направился к выходу из кабинета. «Я к Ахметовой подожду вас там», холодно проговорил Роман, проходя мимо Натальи Васильевны, не удостоив ее взглядом, хотя она буквально прожигала его взглядом, глядя с явным интересом и каким-то детским любопытством. «Госпожа Вишневецкая, я жду, или у вас возникли проблемы с заданием?» улыбнулась Анастасия Вячеславовна. «Никаких проблем», — тряхнула кудряшками Ванда и щелкнула пальцами, зажигая свечи, едва поборов непонятно откуда взявшееся желание отправить их в Наталью Васильевну, все еще смотревшую странным взглядом на закрывшуюся за романом дверь. «Дмитрий Александрович!» По кабинету разнесся голос Эдуарда из «Селектора», отвлекая меня от отчёта, только что предоставленного мне Рокотовым. Сегодня ночью его люди предотвратили покушение на Бойко и перевезли его в СБ в пустующее больничное крыло. Об этом пока знали только четыре человека, и мы решили, что так должно оставаться как можно дольше. «Что у тебя?» — спросил я, переключаясь с отчета на текущие проблемы. — Заходил Булавин. Он очень хочет с вами встретиться. Даже попросил, чтобы вы нашли для него пару минут и навестили экономический отдел, когда закончите с делами, естественно. Булавин был нашим главным экономистом. Надо же. А я думал, что он раньше прибежит. — Богдан Матвеевич уже дважды за последние пару дней заходил, но вас не было на месте. — Да, отлично, — ответил я, поднимаясь на ноги. Дел, в принципе, хватало, но я еще не получил свою порцию негатива от моих бухгалтеров за дополнительную статью расходов, а ведь прошло уже много времени. Решив не откладывать порку в долгий ящик и выслушать все визги сейчас, когда все равно не могу как следует сосредоточиться, я вышел из кабинета. При этом постарался заранее абстрагироваться от претензий этих моих служащих, чопорных, не желающих удавить всех вокруг за лишнюю потраченную копейку. А под всеми подразумевался и я в том числе. Выйдя из кабинета, я с удивлением посмотрел на парня, скромно сидевшего на диванчике, о присутствии которого мой секретарь не сообщил. Напротив него, подперев с собой шкаф и сложив на груди руки, стоял Ожогин, не сводя пренебрежительного взгляда с посетителя. «И что нужно было сделать, чтобы забраться так высоко?» Спросил у Жени Денис Полянский, стараясь не обращать внимания на направленный на него пристальный взгляд Эдуарда. Он так сильно старался, что, похоже, не заметил меня. «Сломать руку о главу второй гильдии», — усмехнулся личный помощник Романа. «Тогда еще, конечно, четвертый, но все в тот момент так быстро завертелось. И ты думаешь, что работать на Горанина в качестве мальчика на побегушках — это то, ради чего то учился в полицейской академии?» «Да тебе до сих пор легенды ходят. Ты единственный, кто, отработав всего лишь день, был выгнан с волчьим билетом», — выплюнул Полянский. «Зато у меня нет никаких обременений. Я вполне обеспеченный человек, и сейчас нахожусь здесь на вполне законных основаниях», — Женя обвел рукой мою приемную. «А почему ты умолчал, что в спецподразделении полиции все до сих пор обсуждают твою фееричную дуэль? Стрелять в противника и попасть в своего секунданта — вот это было эпично». «Я был ребенком, процедил начавший выходить из себя Денис. «Я до сих пор не понимаю, откуда они узнали». «Так это я им рассказал», — пожал плечами Женя. «Со мной Рома как-то поделился этой захватывающей историей, когда чистил дуэльные пистолеты у себя в кабинете». «И давно они так развлекаются?» — тихо поинтересовался я у Эда. «Минут двадцать», — хмыкнул он. Я не стал сообщать о назойливой просьбе Полянского с тобой встретиться, пока не пойму его истинные мотивы появления здесь. Но я вижу только, что он кристально чист, хотя некоторые участки памяти затерты. Например, то, что случилось до того, как они ворвались в детский дом. И еще парочка эпизодов. Это насильственное изменение памяти и очень топорное. Очень тихо, так чтобы его мог слышать, только я проинформировал меня Эдуард. В остальном мне его даже жаль». «Вы были правы, его жена — это сущий кошмар!» «Что ты здесь делаешь?» — громко спросил я, привлекая внимание этих двух тихо собачившихся между собой парней. «Дмитрий Александрович!» — запнулся Полянский, когда обратился ко мне, вскакивая с дивана. «Я тут... В общем, Наумов, у тебя есть для меня работа?» Я промолчал, внимательно рассматривая хмурого Дениса. «Мне совершенно не хотелось брать этого человека в свою небольшую команду». Я помнил этого парня как задиристого, слишком высокомерного для своего статуса мальчишку, которому я по каким-то непонятным мне до сих пор причинам не нравился. Да и то, что он сделал в детском доме, а потом эта странная встреча в порту, было много вопросов, на которые он мне не ответит. Я уже прогулялся по самым сокровенным участкам его разума, не найдя необходимых нам ответов. Наконец, когда молчание очень уж затянулось, я вздохнул. «Я так понимаю, тебя уволили, потому что сам бы ты из полиции никогда не ушёл». Полянский сдержанно кивнул. «Почему ты пришел ко мне?» После взрыва Вишневецкая несколько раз приходила ко мне с очередными допросами. Слухов про нее много ходит, как и про тебя. Вот только удостоверение следователя службы безопасности подделать невозможно. Денис протер лицо руками. А потом буквально сразу за меня серьезно так взялась собственная служба безопасности. Я никак не мог понять, в чем же я провинился, потому что вопросы были только о том, что произошло на складе. Их было немного, и все они были поверхностными, больше для галочки, так сказать. После этого я в течение недели отвечал на вопросы про школу, в частности, про тебя. А что я мог ответить? Мы не общались толком, чаще грызлись без причины, а на втором курсе и вовсе разбежались. Полянский не смотрел на меня, скользя взглядом по приёмной. «Смотри на меня, когда говоришь о таких важных вещах!» Я слегка повысил голос. «Зачем им нужно было что-то знать обо мне?» «Я не знаю». Полянский упрямо тряхнул головой и посмотрел мне в глаза. «Наумов, я понимаю, что для приема на работу необходимо пройти какое-то собеседование, но если ты не хочешь иметь со мной дело, так и скажи. Кто конкретно спрашивал обо мне?» Мне было интересно знать о другом, и меня сейчас совершенно не интересовало его желание устроиться на работу, прыгнув выше головы. Мужик один из собственной службы безопасности администрации президента. Я его не знаю, а он забыл представиться. Денис нахмурился, но глаз не опускал и пристально вглядывался мне в лицо. Он немного нервничал, но фальши в его речи я не ощущал. Даже не помню, как он выглядит, хотя должен был». Неуверенно ответил он. «Я не дурак и смог сложить два и два. На том складе я должен был погибнуть, но почему-то не погиб. А прямо в лапы начальнику СБ угодил, да еще и сопротивления никакого не оказал. Меня вышвырнули с работы Дима с волчьим билетом, и я решил, какого хрена. Раз меня считают шпиком от СБ, значит, я туда попробую устроиться. Идти мне некуда, на другую работу меня точно не возьмут. А у меня жена, и ее надо не только кормить». «Я слушал сумбурную речь Полянского, обдумывая довольно скудную информацию. Эти ребятки из секретной службы подчиняются непосредственно аппарату президента. И они почему-то решили просто уволить Дениску, вместо того, чтобы убрать привычными методами. Хотя их логику я могу понять. Я Полянского задержал тогда лично, и его слишком не любит Ромка, чтобы думать, что мы не следим за его судьбой. Просто они решили не привлекать лишнее внимание». Память подчистили и выкинули за ненадобностью. «А ты здесь что делаешь?» Я повернулся к Жене, не сводящему пристального взгляда с Полянского. «Я по поручению Романа Георгиевича». Жоген посмотрел на меня и внезапно добавил. «Терпеть не могу все, что связано с полицией. Он едва не убил моего друга и начальника. Как я могу пройти мимо и не поинтересоваться, какого хрена он здесь забыл и кто вообще додумался его пропустить?» «У нас незакрытое учреждение, посетителям сюда можно проходить», ответил я и, покачав головой, обратился к нахмурившемуся Полянскому. «Мне нужно подумать насчет тебя», после чего перевел взгляд на Женю. Пойдем расскажешь о поручении». «Да не обязательно. Рома перед тем, как отправиться в школу, попросил напомнить тебе, что у него нет секретаря, и с этим нужно что-то решить в ближайшее время, потому что сам он тонуть в бумагах не станет». «И когда вернется в очень плохом настроении, то схватит первого попавшегося ему на глаза и утопит в них его», — сообщил мне Женя Ромки на претензии. «Похоже, говорить ему, что он сам своими ручками подписал Ольге отпуск, будет бесполезно». «Понятно». Я достал телефон из кармана штанов и, пристально глядя на замершего в ожидании Полянского, набрал номер «Гаранина». «Я так понимаю, что того же рока того он просто не заметит, если Иван Михайлович начнет прогуливаться по коридору перед его кабинетом. А вот кому-то вроде Гаврилова может не повести. «Президентский дворец взорвали, всем стало дико не до этих чертовых дипломов, и ты нас забираешь?» По приемной разлетелся раздраженный Ромкин голос. «Я даже трубку отстранил от уха. Не понимаю, как у него иногда получается так громко говорить». «Нет, и я так понимаю, дела у вас так себе». Усмехнулся я. «Географию я знаю, чтобы вы обо мне не думали», процедил Ромка подворазительное хмыканье Эдуарда. «Рома, ты помнишь Полянского?» поинтересовался я, даже не пытаясь представить его реакцию на такой простой вопрос. «Это тот недобиток из детского дома?» довольно равнодушно поинтересовался Роман. Судя по звуку гулких шагов, он шел по пустому коридору. «Решил покаяться и самоубиться об меня окончательно?» «Ты сегодня на редкость проницателен», — фыркнул я. «Он просит меня взять его на работу». «Поломойкой? На большее твой Полянский явно не способен», — усмехнулся в ответ Гаранин. «Его уволили за то, что он посмел героически не сдохнуть и знаком со мной». Я пристально смотрел на Дениса, закусившего губу, и с неприязнью поглядывающего на трубку у меня в руке. «Дима, мне это совершенно не интересно», — холодно ответил Ромка. «Насколько мне известно, Денис — мак огня. К тому же он служил в спецподразделении. Значит, чему-то его учили, чтобы ты о нем не думал». Я сел на край стола, не обращая внимания на недовольный взгляд Эдуарда, пытаясь убедить самого себя в том, что Полянский будет нам полезен. «Ты мне его так расхваливаешь, словно продать хочешь», — выдохнул Рома. «Дима, если ты просишь моего мнения, то, в отличие от тебя, я людей с улицы не набираю». И «Это, — говорит, — глава одной из самых неспокойных гильдий», — нудно протянул я. «В общем, расклад такой. Полянский поступает под твое руководство на три месяца испытательного срока. Пока Ольги нет, он поработает у тебя секретарем». «Что?» — одновременно произнесли и Ромка, и вскинувшийся Денис. «Либо так, либо никак», — отрезал я, говоря это обоим. «У меня нет людей, чтобы отдавать тебе их даже во временное пользование на бумажную работу». «Я надеюсь, ты так не смешно пошутил, а не решил меня добить этим известием», — прошипел Горанин, даже перестав куда-то идти. «Ладно, судя по твоему молчанию, ты не шутишь. Дима, ты точно уверен в том, что его к нам не подослали в качестве шпиона?» «Да, я в этом уверен», — я покосился на Эда, кивнувшего мне. «Какой шпион, если даже младенцы знают, что для службы в СБ необходимо принести кучу клятв, в том числе и на крови?» — возмутился Денис. «Даже если бы я хотел, ничего бы не смог передать, чтобы не окочуриться. Я еще жить хочу». «И что, ты готов принести всю эту кучу клятв?» — поинтересовался я. «Если ты меня примешь, то да», — мрачно заявил Полянский, «даже если это будет должность секретаря. Ведь совсем недавно ты что-то там говорил про зажравшихся мальчиков и девочек из СБ», — припомнил я ему его же слова, произнесенные в квартире Эдуарда. «Это было до того, как меня отправила на смерть организация, в которой я считал за честь работать. Слушай, Дима, если бы не пожар, я бы не пришел. Просто у вас ведь действительно сейчас людей не хватает, и, возможно, это прозвучит цинично. Но я углядел во всем этом свой шанс. Он посмотрел на меня с вызовом, сжав кулаки. И что? Он даже не хочет узнать условия контракта, свои права и обязанности, денежную составляющую». Мы все оценивающе смотрели на Полянского после слов Гаранина. «Я уже сказал, что у меня нет другого выхода. Я же маг, меня не то что в другие силовые структуры, даже сторожам склада вряд ли возьмут. И у меня нет больших связей, так что мне побираться идти?» Денис выглядел решительно, и я понял, что за эту работу он будет цепляться зубами. Но в свое время даже я не побрезговал идти на поклон к Варису, когда совсем прижало. Холодно сообщил Ромка, а потом добавил вкратчиво. «Дима, ты считаешь, что у меня много свободного времени, чтобы нянчиться с Полянским и глубоко закопать в себе желание его пристрелить, если он сделает что-то подозрительное? С ним нянчиться будет Эд, точнее, посвящать во все тонкости его временные работы. Когда выйдет Ольга, мы уже решим, что с ним делать дальше. Все, меня главный экономист ждет». Я отключился и слез со стола, стараясь пока не смотреть на Эдуарда, очень старательно прожигающего меня взглядом. «Женя, будь добр, проводи Дениса в отдел кадров». «Захочешь повышения, дай Гаранину в себя выстрелить», — доверительным тоном проговорил жогин и так мерзко улыбнулся, что даже мне стало понятно. «Вливаться в наш сплоченный коллектив Полянскому будет очень трудно». Они вышли из приемной, и я, наконец, повернулся к Эдуарду. «Что?» — спросил я, глядя ему в глаза. — Ты единственный, кто действительно может присмотреть за ним. Как себя будет вести, работать? Что будет твориться в его голове? Постараться понять, сможем ли мы вернуть нашему больному на голову полянскому память и выяснить, в конце концов, от кого он получал непосредственные приказы. Детский дом меня уже не интересует, как ты сам понимаешь, в этом мы разобрались. А вот в том, что творилось в порту и связано ли это со взрывом, нам выяснить до сих пор не удалось». «Ладно, хорошо», — спустя долгую напряженную минуту произнес великий князь, поднимаясь на ноги. «Пойду распоряжусь, чтобы всю важную почту, пока горанина нет, перенаправляли ко мне». «Дмитрий Александрович, в приемную зашел Булавин, в очередной раз не дождавшись моего визита в свой отдел. Можно вас отвлечь на пару минут? У меня появилась важная информация». «Да, я как раз собирался до вас прогуляться». Указав рукой на дверь, я первым зашел в кабинет. «Проходите, Богдан Матвеевич, я вас внимательно слушаю».